Глава тринадцатая Просыпаться в этот мир категорически не хотелось. Я умру в одиночестве, пора смириться. Усатая морда ткнулась мне в лицо. Господи, я завела кота. Я натянула одеяло на голову, но через мгновение получила мягкий удар лапой по лбу. дор решил, что мы играем. Докатились. Избивают в собственном доме. бр сообщил мне кот. «Ну чего тебе? Есть хочешь?» Я выползла из кровати и поплелась на кухню. Это других девушек будет поцелуями и завтраками в постель, а моя участь – голодный кот. В коридоре зеркало на меня смотрело болотное чудище. Прическа словно я живу под мостом, лицо помятое и опухшее, а глаза красные, как у лабораторной крысы. Да, неудивительно, что я не могу найти нормального мужика. А вдруг оно ошиблась? Вдруг не всем суждено встретить свою половину? Да, дорога к любви вымощена десятками ужасных первых свиданий. Но вдруг именно моя дорога ведет к обрыву? Я открыла дверцу кухонного шкафа, чтобы достать чайный пакетик, и замерла от неожиданности. На меня издевательски смотрела пачка хлопьев с надписью «Вы дно». Ну, попался один гадкий мужик, и что? Сразу ставить на мне крест? Зачем обзываться? Я потыкала в пачку пальцем, та расправилась и явила на свет вогнутые буквы. А, так это слово выгодно, ведь теперь в упаковке на двадцать грамм больше. Дуркот самозабвенно натерся об ноги. Так, что тебе дать? Я порылась в холодильнике и достала остатки куриной грудки. На, поешь это, а я сейчас схожу тебе за кормом. Кота завтрак вполне устроил, он жадно впился в мясо, довольно урча. А мне явно надо было в душ, я с опаской косилась на карниз, который теперь явно держался на соплях. Настроение было наорать на гель для душа за то, что он попытался самоубиться, прыгнув с бортика в ванной мне на ногу. Водные процедуры не особо помогли, лицо по-прежнему выглядело так, словно меня изнасиловал рой пчел. «Если у мужчины моей мечты есть глаза...» Шансов у меня немного. В зоомагазине я зависла у стенда с кормом. Нежная рагу из говядины в соусе бешамель. Аппетитные кусочки форели с паштетом. Сливочное жаркое с индейкой. биточки с кроликом и шпинатом. А у меня на ужин кефир. Вот это жизнь! Я завидую коту. Набрав разного корма и прихватив пару игрушек, я отправилась к кассе. Продавщица обслуживала клиентку. «Поосторожнее с этим кормом!» – предупредила она, показывая на пачку. «Он может вызвать у хомячков запоры!» «Покупательница! У нас дома две кошки, которые любят сидеть на клетке. Они пытаются играть хомячком в пинг-понг, так что у него не бывает запоров!» «Колобок!» – послышался омерзительный знакомый голос. «Нет, только не Гриша!» Мой бывший выплыл из-за стенда с коробкой в руках. «Что ты тут делаешь? Ты съела всю еду из человеческого магазина и решила перейти на кошачий корм?» «Ха-ха, очень смешно», — огрызнулась я, протягивая кассиру товар. «Гречкина, да ты кота завела! Совсем отчаялась, да?» «Гриша, отстань!» Тут я увидела, как в его коробке шевелятся тараканы. Питомца решил себе завести помимо плесени в раковине. Или хозяйка велела съехать со съемной квартиры и оставить ее в прежнем состоянии?» – съязвила я. «Злая ты, Колобок. Жанка сыну Эублефора купила. Ящерицу такую. А этот дракон только живых насекомых ест. Вот послали меня в магаз». Я расплатилась и поспешила на выход. «Эй!» – пустился следом Гришка. «Я вижу у тебя глаза заплаканные. По мне скучаешь?» «Ты это бросай давай, жизнь дальше идет!» «Мужчина, оплатите тараканов!» — закричала кассирша. «Вы куда?» Пока бывший замешкался, я выскочила из магазина и постаралась скрыться во дворах. «Хоть на другую планету теперь переезжай!» Когда я вернулась домой, то увидела разрытую землю и сожранный АГБ Померодентрум. Кот явно не терпел конкурентов, не видя цветка — не видя обещанных растениям мужчин. «Гадкий, гадкий кот!» – твердила я, подметая пол. Кот внимательно следил за моими действиями со шкафа. «Умная скотина, знает, что гребет!» В животе раздался утробный звук. «Да что за жизнь у меня такая? И зачем я вообще на этой диете сижу? Все равно мужика никогда не найду. А себя я любой люблю. Толстая, худая, какая разница?» Я позвонила в доставку еды и заказала себе пиццу. Заедать тоску-печаль надо чем-то вкусным. Я лежала в кровати и смотрела сериалы про любовь. Такую, которой у меня никогда не будет, рыдала по расписанию. Выяснила, что плакать лучше сидя, лёжа слёзы затекают в уши и отвлекают от страданий. Коробки от пиццы росли и складывались в Пизанскую башню. Кот потрогал эту конструкцию лапой и вопросительно на меня посмотрел, словно спрашивая. «Хозяйка, ты чего раскисла?» «Много ты понимаешь. Дай мне пореветь». Дуркот запрыгнул на кровать, вскарабкался на меня и улегся прямо на грудь. Я почувствовала вибрацию. Урчит. «Что ты смотришь на меня своими большими кошачьими глазами и мурчишь своим мурчалом?» Спросила я. «Ответил кот. Наверняка это было что-то обидное».